и которая избавила бы отцов, желающих обучить своих детей свободным наукам, от необходимости обращаться для этого к анземцам. Но по недостатку средств и подготовки широко задуманный план высшего учебного заведения разбился на мелкие, элементарные или технические училища. На такие школы Пётр обратил свои народно-образовательные заботы в первые годы XVIII века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 Отмечает заведение математических школ и других наук и артей ремесл. Как шляпы делать, сукна, кожи на лосиную стать, штукатурные фигуры из гипса, архитектурою палаты строить. Но, разумеется, впереди всех народнообразовательных потребностей шли нужды армии и флота.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 остро понятных учеников в учении забегавших вперед бронят дожидались бы отстававших товарищи фарвар соно перевели потом в морскую академию открытую в петербурге в 1715 году для детей знатного дворянства вместо посылки за границу